Никогда не забуду я трагедии исхода, когда пожилые солидные люди, обросшие чинами и регалиями, вдруг теряли свою солидность, и точно полувековая шелуха сваливалась с них. Куда девалась вся их советскость, все громкие слова, сказанные на собраниях? Они бегали на... Проводы отъезжающих пели давно забытые песни того народа, принадлежность к которому тщательно скрывали всю жизнь. Они бросали насиженные места, нажитое добро и с трудом приобретенное выгодное знакомство. Откуда взялась смелость? Они осаждали приемные высоких инстанций, устраивали там коллективные голодовки и требовали, может быть, впервые в жизни. А углумые советские чиновники выполняли требования, тоже, наверное, в первый раз, и мысленно перебирали свою родословную. но кто знает. Они заваливали нас петициями, документами, просьбами. Их выпускали так быстро, что они не успевали обзавестись ни связями, ни каналами, и мы охотно предоставляли свои. Их проблема давно была нашей проблемой, одной из наших проблем. У нас их оставалось еще очень много этих проблем. И когда некоторые из отъезжавших друзей говорили, что в беседах с ними власти просили передать мне предложение уехать, я мог только плечами пожать. Но у меня оставалась еще и собственная проблема, та, из-за которой я был согласен еще раз попасть в тюрьму. А жить оставалось уже совсем мало считанные дни. Только одно было неясно. Возьмут меня до партийного съезда или после. Скорее, все-таки до. Вновь был марк, полный гулких звуков. Текло с крыш, хрустели под ногами колотые ледышки. Но не было времени бродить по Рабацким переулкам. Восхожденный... В предсъездовской Москве ни дня, ни ночи больше не существовало. Каждый документ, каждое сообщение, посланное в эти дни, могло оказаться последним, а столько еще всего не окончено. Шел последний бой, когда уже ничего и никого не жалко, словно все внутри выгорело, впереди ждала немота. И когда меня наконец взяли, я почувствовал невероятное облегчение, точно гора с плеч. Долго, блаженно отсыпался в Лефортове, наверное, целую неделю. Господи, как хорошо все-таки, когда ничто больше от тебя не зависит. И еще я радовался, что успел купить своим собаку, маленького пушистого щенка кавказской овчарки. Со временем он у них будет огромный и лохматый. Погоди, погоди, я тебе сейчас всю смету посчитаю. Кирпич... 40 рублей за 1000, цемент самый лучший, 30 рублей за 50 килограммов. Сколько у тебя кулометров кладки? дайте ведь еще и земляные работы учесть надо, но это положим экскаваторщику дать 30-ку. Все сделает в лучшем виде. Нет, так не пойдет слишком дорого. Лучше всего купить материалы налево, дешевле выйдет. Особенно на военно-строительной части, у них учета никакого торгуют направо и налево. Тут уж я запротестовал, налево мне никак нельзя, КГБ сразу прицепится. При моем положении нужно, чтобы все было законно, комаром рот не подточил. Мой сокамерник Иван Иванович Трофимов, бывший начальник СМУ, а ныне камерный наседка, тоскует по своей строительной профессии. Не хватает ему деловой активности, совещаний, обсуждений, сметы, проектов. С утра он сам не свой. То скрипит протезом по камере взад и вперед, то принимается объяснять мне про какие-то железобетонные балки. Вчера углядел, что я черчу свой замок, лесенки, башенки, переходы. Попросил полюбоваться и полночи считал что-то на клочке бумаги, составлял смету. Теперь он разбирается в замке не хуже меня, высчитывает нагрузку на опорные конструкции, и по утрам мы спорим, какой марки цемент я должен доставать. «Эх, за пять месяцев все бы построил, даже, может, и скорее», — тосковал он. Большую часть времени я читал. В Лефортове удивительная библиотека. Все книги, что конфисковывались у врагов народа за полвека, видно, стеклись сюда. По всей стране чистили библиотеки, жгли вредные книги. Здесь же все сохранилось, как в оазисе. Никому не приходило в голову чистить библиотеку тюрьмы КГБ. Кто хочет быть святей римского папы? дореволюционные академические издания Пушкина и Гоголя, Толстого и Лермонтова, Гамсон и Метерлинг,